Глава шестая. Анна. Пью кофе. Руки подрагивают от нервов. Что теперь будет? Нет, я не про финансовую сторону вопроса, а про семейный уклад. Матвей ещё подросток, я только получила новую должность, и это всё так не вовремя. Наш брак, наш союз, мечты и надежды. Дима разрушил просто всё. Ариш, пробуй. Дима подходит и накладывает овсянку в тарелку, ставит перед девочкой тот же улавливаю запах горелого. Муж совсем не умеет готовить. Он летать только умеет. Это его стихия его дело. В остальном же Дима привык, что я готовлю, я убираю, а он зарабатывает деньги. До недавнего времени меня всё устраивало, а теперь просто бесит. Сколько ещё мне всё тянуть на себе? Я устала. Я задолбалась. И я просто женщина, в конце концов. Разве я многого хочу? Малышка берёт ложку и дует на ещё горячую кашу пробует немного кривиться и поджимать губы. «Ну что, нравится?» — спрашивает Дима. И, конечно, мы с ним оба видим, что кашеву мягко говоря, не удалась. Она горелая снизу, а сверху, похоже, на слизь. Такое бы даже собака не ела. Не то, что ребёнок. «Не очень. Мама мне другую кашу готовит, не такую чёлную, с оехами и мёдом сладким». Дима тяжело вздыхает и забирает эту кашу, выбрасывает её в мусорное ведро вместе с тарелкой. Я гордо молчу. «Какое мне вообще дело?» «Я пошёл!» Слышу, как Матвей бывает а утро выдалось как нельзя фиговым. «Удачи, сынок!» Хлопнула дверь, и снова мы один на один с нашей проблемой. Маленькая зеленоглазая кнопкой которая сидит голодная с ложкой в руках. Вижу, как Дима подошёл к окну. «Что ты собираешься делать? Можешь мне ответить?» Не отвечает, отвернулся спиной. «Я вообще уже своего мужа не узнаю. Он не был таким, казался проще, сейчас просто молчит». Тогда как эта девчонка поглядывает то на него, то на меня. Ситуация патовая. Какой-то тупик. Тест ДНК. Дальше посмотрим. И? Что и? Пока тест будет делаться, где будет находиться этот ребёнок? Здесь. Я на это не согласна. Не согласна? Езжай к родителям. почему это я должна покидать квартиру. Это и мой дом тоже. Так же, как и мой. Я не хочу видеть в нашем доме этого ребёнка. Я хочу. «Я так сказала, это моё последнее слово!» Скрикивает, и я самодёргаюсь. Не припомню, чтобы муж на меня орал. У нас такого не было. Дима вообще спокоен всегда. Он тренирован на стрессовой ситуации, и я... Я просто его не знаю. «Не смей орать на меня, ты понял? Я тебе не твои стюардессы или с кем ты там мне изменил. Я твоя жена!» Хватаю тарелку и разбиваю её о пол. «Я готова сейчас голову ему открутить, честно». Фарфор разлетается на куски, и мы оба слышим крик. Это девочка, бусинка маленькая. Она вздрагивает и закрывает уши ладонями, скакивает со стула и бежит в коридор. Вздыхаю. Слёзы застелают глаза. Итальянская безумная семейка отдыхает. Напугала ребёнка. довольно теперь?» Только сейчас, понимая, что Арина пробежала по осколкам босиком, она могла пораниться. «Мне есть до этого дела?» «Нет, но врачу внутри меня есть, конечно». — Я не зверь, я людям помогаю. — Нет, Дима, я разочарована. — А ты доволен? — Ещё бы! Аж трясёт от радости. Язвит муж и проходит мимо меня. Я иду следом. Сердце колотится в груди. Оглядываюсь по сторонам. — Арина! Ариша, где ты? — Девочки в коридоре нет. Двери в остальные комнаты закрыты. Куда она могла деться? Такая маленькая. У входа что-то шуршит. И, пройдя в прихожую, я слышу звуки шкафа. Она здесь. Медленно открывая дверцу, в самом углу вижу забившуюся малышку. Она сидит там, обходив колени руками, и волчонком смотрит на меня, босая, с растрепанными светлыми волосиками, глазище перепуганной. Недаром мы орали с Димой, как не в себя. Приседаю на корточке. Просто успокойся, они-то ведите. Твердит здравый разум, но задетая эго и женская ревность не дают проявить мудрость. Я просто не могу её принять. Ты поранилась? Покажи ножки. Осторожно тянусь к ней, но она, точно маленький зверёк, сильнее забивается в шкаф, и я с ужасом понимаю, что этот ребёнок меня боится. Я сделала для этого всё. Малышка смотрит на меня, как на врага, а не даётся в руки, смотрит своими большими глазищами. И это при том, что я люблю гостей, я открыто всегда и готова прийти на помощь, но конкретно в случае с этой кнопкой я сделала все ошибки, какие только можно. И изначально её не приняла. Аня, она поранилась? Я не знаю, не даётся в руки. Сидит в шкафу. Дима подходит и приседает напротив шкафа. Протягивает руку к девочке. Не бойся, ты не порезалась, нет? Тогда вылезай. Вы будете меня бить? Спрашивает тихо девочка, и я силой жмаю виски. Это какой-то кошмар, боже, до чего мы докатились. Она испугалась наших разборок, чёрт. Да любой бы испугался, когда бьётся посуда. — Нет, конечно, не бойся, малыш. Я тебя не трону. — А тётя? — И тётя Аня тоже. Она просто переживает. Ну уже маленькая. Давай, вылезай. Вижу, как Дима осторожно достает девочку из шкафа и берёт на руки. Молча иду на кухню и убираю битую посуду. Беру новую кастрюлю, ставлю варить овсянку на молоке и масле. Зачем? Сама не знаю. Просто. Просто потому, что ребёнка надо покормить, и мой муж на это даже оказался не способен. Зови её сюда. Дима входит в царину, бусинка садится за стол. На этот раз подальше от меня. «Вот, кушай, с мёдом и орехами». Девочка смотрит на меня, на Диму, и после его короткого кивка осторожно пододвигает тарелку к себе. «Спасибо». Теперь уже мы молчим. Стреляем только с мужем глазами друг друга. Наливая молоко. Подаю девочке. Она пьёт, и эта ситуация просто как из какой-то антисказки. «Разве так нормально?» — кормит дочь любовницу мужа. Такое вообще может быть? Как мне реагировать, как себя вести? Нет, я не святая, и прощать мужу измену не собираюсь, но как мне общаться с этой девочкой? Она мне кто? Ни гостья, ни племянница, даже не пациентка. Она просто его дочь. Чужая дочь моего мужа. Вкусно? Моя мама вкуснее кашу готовит, <связь> — говорит девочка, я поджимаю губы. Зато честно, она ещё не умеет врать, в отличие от моего мужа-предателя.